Послесловие. Арисима Такео родился в 1878 году в Токио в семье крупного чиновника Министерства финансов. Когда Такео было 4 года, отца назначают начальником таможни в Йокогаме, куда переезжает вся семья. Отец Такео, европейский образованный человек широких взглядов, в таком же духе воспитывает и своих детей, обучая их языкам. В 1891 году семья Арисима возвращается в Токио, где отец получает должность начальника таможенного управления Министерства финансов. Но через два года из-за политических расхождений со своими сослуживцами он выходит в отставку и переезжает в Камакуру. Еще с детства Такео решил посвятить себя сельскому хозяйству, и поэтому, окончив среднюю школу, Он в 1896 году поступает в сельскохозяйственный институт в Саппоро на Хоккайдо. Уже в эти годы Арисима начинает серьезно задумываться над философскими проблемами бытия, над смыслом жизни. Как раз к этому времени относится увлечение Арисима дзен-буддизмом с его основополагающей идеей самосовершенствования, а затем в 1900 году — обращение в христианство. В 1901 году Арисима заканчивает институт. В соавторстве с Скокити-Маримота он публикует интересное исследование «Биография Ливингстона», что также было связано с увлечением христианством. Для продолжения образования через два года он едет в Америку и поступает в Гарвардский университет в Пенсильвании, где изучает историю и экономику. В 1904 году представив работу «Влияние иностранной цивилизации в японской истории», получает степень магистра искусств. В течение двух лет Арисима продолжает жить в Америке, занимаясь самообразованием. Еще в период пребывания в Америке Арисима все больше отходит от христианства, с которым он окончательно порывает в 1911 году, проявляет серьезный интерес к идеям социализма, особенно возросшие после его встречи в Лондоне в 1907 году с Кропоткиным. В том же году он возвращается в Японию и становится преподавателем английского языка в сельскохозяйственном институте в Саппоро. В 1910 году вместе с Санаацу Мусякодзе, Наои Сигой и другими основывает журнал «Сиракаба», в котором публикует свое первое художественное произведение — Рассказ Чистильщик. Группа Сиракаба сыграла большую роль в литературной жизни Японии. Выразительно сказал о ее членах Рюноскэ Акутагава. Они распахнули настежь окно в литературный мир и впустили чистый воздух. Группа Сиракаба пыталась притворить в жизнь прогрессивные идеи, идею гуманизма, но без политической и бесклассовой борьбы. В 1918 году Сонеатса Мусякодзи и его единомышленники организовали трудовую сельскохозяйственную общину, где Арисима занимал самый левый фланг группы Сиракаба, выступая против идеалистических взглядов многих ее членов. Ему были чужды их абстрактно-гуманистические, пацифистские установки, что он и высказал в своем открытом письме, опубликованном в журнале Тюакоров. С 1911 года в журнале Сиракаба начинает печататься роман Женщина. В художественных и публицистических произведениях Арисимы, в его публичных выступлениях содержатся мысли, которые власти Хокайдо расценивают как опасные. За ним устанавливается негласная слежка. Арисима увлекается Уолтом Витменом, Пишет статью о его творчестве, опубликованную в 1913 году. Несколько лет спустя в его переводе вышли «Листья травы». В следующие два года появляются первые главы романа «Лабиринт», новеллы «Инцидент и призрак», пьеса «Самсон и Далила», эссе «Воззвание». В 1917 году творческая жизнь Арисимы становится особенно напряженной. Он публикует «Потомка Каина», несколько новелл, пьес, критических статей. Выходят его избранные произведения. С 1921 года печатается его новый роман «Созвездие». 8 июня 1923 года Арисима, попрощавшись с матерью и сестрой, вышел из дому и не возвратился. Ровно через месяц он и любимая им женщина — были найдены мертвыми в маленьком домике, затерявшемся в горах Каруидзава. Они не могли жить друг без друга и решили уйти из жизни вместе. Роман «Женщина» был завершен за 4 года до трагической кончины писателя. «Женщина» создавалась Арисимой в два приема. Первая часть романа была опубликована в 1911-1912 годах в журнале «Сиракаба». Успеха у читателей она не имела, и Арисима оставил роман незавершенным. И только через 6 лет он решился закончить над ним работу и издать его полностью. Роман был горячо встречен читающей публикой. В этом, собственно, нет ничего удивительного. За эти годы вырос писатель, вырос и читатель. Это были как раз годы Первой мировой войны, когда Япония не только окрепла экономически. Стремительно выросло самосознание японского народа, и он все острее стал реагировать на пережитки феодализма в социальной жизни страны. В этих условиях и появился роман Арисимы «Женщина». Японская критика высоко оценивает роман, считая его подлинным достижением литературы критического реализма в Японии. Главное в романе — судьба японской женщины. Арисима писал о своей героине. Я пытался изобразить пылкую, умную, передовую женщину, в которой начало пробуждаться самосознание, но которая не знает, каким путем идти. Женщину, жившую в эпоху, когда общество не знало, как к таким людям относиться. Судьба японской женщины. Чтобы яснее представить ее себе, вернемся в Японию начала века. Молодая, энергичная страна, стремительно рвется в число крупнейших держав мира. Всего несколько лет назад одержана победа над Китаем. Получена богатая контрибуция. Война всколыхнула производительные силы страны. Правящие круги в восторге от того, что престиж Японии, как они считают, вырос не только в Азии, но и во всем мире. Страна перекраивается на капиталистический лад. С каждым годом все более широким потоком Направляются молодые японцы в Европу, в Америку. Японии нужны знающие люди. Вековая изоляция страны от внешнего мира нанесла ущерб в первую очередь ей самой, и сейчас необходимо быстрее преодолеть отсталость. Иначе сотрут. Быстрее, быстрее, быстрее. Некогда вникать, некогда осмысливать. Вместе с техникой, с научными знаниями, В Японию устремляется европейская литература, западная культура, вновь получает распространение христианства, которое еще лет 60 назад жестоко преследовалось. Если буддизм завоевывал Японию в течение веков, так или иначе приспосабливаясь к японскому национальному характеру, к традициям японского народа и в определенные периоды ее истории играл положительную роль, то христианская религия вторым потоком влилась в Японию столь стремительно, что так и осталась чужеродным организмом в духовной жизни японцев, превратившись в моду среди европеизирующейся буржуазии. Итак, Япония воспринимала европейскую культуру. Но наряду с этим еще живы были люди, целые семьи, не забывшие феодальных порядков, не забывшие Японию тех милых их сердцу лет, когда страна была прочно ограждена от остального мира и не нужно было учиться у заграницы. Свое самое лучшее. Облачаясь в новые европейские одежды, Япония, как правило, воспринимала лишь внешние приметы европейской цивилизации. Внутренне же она оставалась глубоко феодальной провинцией но постепенно начали меняться времена и для Японии. Молодежь и особенно девушки, которые чаще других испытывали на себе гнёт семьи, стали бороться за освобождение от феодальных оков. Пока это были единицы, но с каждым годом их становилось все больше. В немалой степени этому способствовал роман «Женщина». Возможно, героиня романа Йоко не сразу стала бунтаркой, но внутренний протест был слишком силен. Затхлая атмосфера равнодушия и пошлости, в которой она жила, была для нее невыносима. Она не могла смириться. Еще совсем молодой девушкой она наперекор матери выходит замуж. И, может быть, даже не потому, что питает к своему будущему мужу большое настоящее чувство, а чтобы самоутвердиться в семье, доказать, что она имеет право сама решать свою судьбу. Для того времени это была неслыханная дерзость. Йока ломала освященную веками традицию. Родители выбирают мужа для дочери. Такой бунт никогда не оставался безнаказанным в прежние времена. Приходилось за него расплачиваться и в Японии начала века, так жадно воспринимавшей достижения европейской цивилизации. Йока не знала, да и не могла знать, что этот ее шаг, как ей казалось, к свободе — окажется первым шагом к гибели. Трагедия женщины, боровшейся за право любить, противопоставившей себя в этой борьбе обществу, не нова в мировой литературе. О ней рассказывали и Толстой, и Флабер, и Ипсон. Действительно, судьба их героинь во многом сходна с судьбой Йоко. Нет никакого сомнения, что Арисима читал все эти произведения, и они его волновали. Он сам признавался, в частности, что Тургенев и Толстой — его любимые писатели. Но здесь, видимо, может идти речь не о заимствовании, а лишь о совпадении сюжетов. В мировой литературе существовала вечная тема борьбы женщины за право любить, за право самой строить свое счастье. И если уж проследить за нитью сюжета Арисимы, стоит, пожалуй, обратиться к японской классике. Действительно, в японской литературе есть аналогичные образы. Это героини новеллы Ихары Сайкаку, выдающегося японского писателя конца XVII века. Сайкаку нарисовал целую галерею портретов женщин феодальной Японии, для которых попытки связать свою жизнь с любимым человеком, стремление к чистой и настоящей любви оканчивались трагично от них отворачивалось так называемое «приличное общество». Более того, от них отворачивались семьи, и женщины, восставшие против мертвых традиций, погибали. В этом их судьбы удивительно сходны с судьбой Йоко. Но есть и различия, и очень существенные. Героини Сайкаку ради любви готовы были пойти на все, даже превратиться в проституток, и тем самым навлекали на себя гонения со стороны общества. Йока уже сама бросает вызов обществу, она борется за свое счастье, она терпит поражение, но ведь по ее пути могут пойти другие. С первых же страниц романа мы проникаемся симпатией к молодой порывистой женщине, красивой и вроде бы удачливой. Но читатель вскоре осознает, что характер Йока противоречив. Он изломан тем, что ее личные стремления, желания, интересы, привязанности, в общем, вся она принесены в жертву деспотической феодальной морали. Неудивительно поэтому, что разорвать кольцо, в котором она очутилась, можно подчас лишь средствами, отвратительными не только с точки зрения морали в шорах. И в самом деле, многие поступки йока невозможно, да вряд ли и нужно оправдывать. Временами они просто вызывают протест. Но кто виноват в этом? Разве не те, в первую очередь, кто, нацепив на себя маску христианской добродетели, отвернулись от Йоко и Курати и поставили их вне общества? В этих условиях гибель Йоко и Курати вполне закономерна. Было бы удивительно, да мы просто и не поверили бы автору, если бы случилось иначе. Противоречивость характера, а следовательно и поступков Йоко, Это противоречивость самой эпохи, противоречивость японской действительности, того общества, к которому Йоко принадлежала. Автор отдает на наш суд не схематичное нечто, лишенное пороков и доверху набитое добродетелями, а живую Йоко. Мы зримо представляем себе каждого из героев романа. Действительно, какие бы правильные мысли ни высказывала Йоко, Как бы хлёстко она не разоблачала лицемерие и ложь, окружающие ее, она не завоевала бы сердце читателя, если бы была плоской фигурой, переставляемой по воле автора. Мы же верим каждому ее поступку, каждому слову. Так же воспринимаются нами и остальные герои, и те, кто занимают в романе значительное место, и те, кто очерчен буквально несколькими штрихами. Кимура, кроткий, и преданный Йоко. Решительные курати, опустившиеся Кибы, честный и прямолинейный, но, в общем, ограниченный Кото, друг Кимуры. Кстати, кота это единственная фигура, которая воспринимается читателем совсем не так, как хотел бы автор. По его мысли, Кото — совесть Йоко. Он старается оградить ее от ошибок, направить по верному пути. Но что представляет собой Кото? На его глазах духовно и физически гибнет человек, раздавленный обществом. И что же Кото? Он не находит ничего лучшего, как читать нудные ханжеские нотации с видом неприступные добродетели. И самое ужасное для Кото, а следовательно и для писателя, это то, что Кото действительно говорит совершенно правильные вещи. Против их существа ничего нельзя возразить, но ведь важно не только что говорится, но и как, где, когда говорится. Временами даже кажется, что Арисима издевается над Кота, вкладывая в его уста одну банальность за другой. Кажется, что Кота служит автору лишь для того, чтобы доказать, что он, автор, не оправдывает Йока, и приличное общество может не беспокоиться. Но мы-то ведь знаем, что Арисима стремится совсем к другому, и в этом его трагедия. Заключительные страницы романа далеко не мажорны. Йока сломлена. В больнице, умирая, она шепчет. Ошиблась, не следовало идти иным путем, но кто виноват? Не знаю. И все равно раскаиваюсь. Пока живая, должна во что бы то ни стало исправить свои ошибки. Не нужно никого прощать, и сама я в прощении не нуждаюсь. Нет на мне вины, и пусть все останется как есть. Просто хочется немного чистого, печального покоя. Почему же потерпела поражение Йока в своем, в общем-то, совершенно естественном желании быть счастливой? Потому что феодальная мораль в Японии укоренилась так глубоко, что преодолеть ее Йока оказалась не в силах. Потому что ради своих низменных, с точки зрения лицемеров и мещан, желаний она предала интересы семьи, переступила приличие. И их поборники поспешили нанести удар в спину, затоптать в грязь самое чистое, светлое, самое радостное человеческое чувство — любовь. И кто делает это? Европейские образованные, христианские добросердечные тагава — люди, претендующие на то, чтобы выражать лучшие стремления японской интеллигенции. Гибель Йока и Курати — суровый приговор всем этим людям. И в то же время это крик о помощи, крик отчаяния писателя, ощущающего все больший разлад в мире, все расширяющуюся трещину между собой и неумолимой действительностью. Последний крик. Спустя 4 года писатель добровольно последует за своей героиней. Владимир Гривнин